Глава четвёртая. Самое страшное, когда прошлым становятся те, кто должен был стать будущим. Хавьер Марес. Телефон пиликнул, сообщил, что пришли деньги на банковскую карточку. Алиса мрачно посмотрела на сумму. На пару кило огурцов хватит и только. Ну, или на небольшую пиццу, которую Алиса станет есть в течение нескольких дней. Мать что и правда собралась её голодом морить. В коридоре послышались шаги. Незнакомый мужик прошагал мимо комнаты Алисы, хлопнул дверью. Через несколько минут за стеной завёлся мотор. Так этот козлина ещё и на машине прикатил, в то время как Алиса жарилась в автобусе. Под кондиком всю дорогу ехал, а она страдала и задыхалась от пыли. Ненависть к сволочному красавчику мгновенно увеличилась на несколько пунктов. А ещё появилось нестерпимое желание прибить его и прикопать, здесь же, на даче. Аж руки зачесались. Жаль найдут быстро и отправится Алиса по этапу. А этого ей как раз и не хотелось. Алиса уселась на кровать, откинулась на подушке. И вот спрашивается, какого лешего всё здесь происходит? Мать словно с цепи сорвалась. Её вот прямо сегодня заинтересовали лишние килограммы Алисы. Ни вчера, ни позавчера она о них не думала, а тут, пожалуйста, взбудилась: "И на дачу езжай, худей срочно". Ещё этого мажора к ней подселили. Зачем? Для чего? Такой тип уж точно не в её вкусе. Там все мозги уместились ниже живота. А у Алисы, между прочим, конференция на носу. И надо присутствовать онлайн, а потом статью по итогам конференции писать. Снова хлопнула входная дверь. Шаги. А затем дверь в комнату Алисы открылась без стука. На пороге комнаты появился мрачный мажор с пачкой пельменей. «Ты это умеешь готовить?» Недовольно спросил он у Алисы и тряхнул пачкой. Алиса с трудом сдержалась, чтобы не расхохотаться. Нашёл что спросить. Умеет ли она пельмени варить? Поделишься, сварю, ответила Алиса, пожав плечами. Мажор недовольно сверкнул глазами, но ответил: "Поделюсь". Алиса кивнула, поднялась с постели. Ещё что-нибудь купил? На столе, буркнул мажор и посторонился, давая Алисе пройти. Кроме пельменей на столе оказалась пачка сметаны, а также сырая курица, пару баночек майонезного соуса и свежие овощи. Я и курицу в духовке могу приготовить, сообщила Алиса Мажору. Если поделишься. Тебя что, совсем не кормят? фыркнул он. Алиса выпад проигнорировала и многозначительно промолчала. Поделюсь, проворчал Мажор. Готовь, давай. Алиса довольно ухмыльнулась. Жизнь явно налаживалась. Теперь смерть от голода Алисе не грозила. Сегодня-завтра уж точно. И уже одно это радовало её бездонный желудок. Не сказать, чтобы Алиса была супер-пупер-поваром, но приготовить тот же оливье или пожарить рыбу в кляре могла. Другое дело, что сложные блюда ей не давались. Но мажор не купил ничего такого, на что нужно было потратить кучу времени и сил. Техника на даче работала исправно. Родители сбегали сюда каждые выходные, если папа не уезжал в командировки. Сами отдыхали и Алисе передышку давали. А потом в кастрюле на плите уже через несколько минут варились пельмени, а курица, обмазанная сметаной, отправилась в разожжённую духовку. Сама Алиса уселась на стул и уставилась в окно. Сейчас приготовится еда, можно будет поесть по-нормальному, а уже потом думать о будущих днях в компании Мажора. Вернее, старательно придумывать, чем себя занять, чтобы поменьше с ним пересекаться. Алиса терпеть не могла такой тип людей. Родился с золотой ложкой во рту, ничего из себя не представляет, смотрит свысока, да лесом его. Тем более, что у Алисы полно работы. Правда, не только на участке. Туда она даже смотреть не желала. Соседи, наверное, уже увидели, что она приехала, и все кости ей перемыли. — У тебя милые соседи. — У тебя милые соседи. Словно услышав её мысли, насмешливо проговорил мажор. Алиса повернулась в его сторону, вопросительно вскинула брови. "Такие заботливые, воспитанные. Подсказали, как к магазину проехать, всё объяснили и очень вежливо. Явно издевался этот придурок". "Иными словами, нас с тобой уже поженили", равнодушно проговорила Алиса и полюбовалась на перекошенную рожу мажора. "Что? Не хочешь такую жену себе, да? Пельмени выкипают", буркнул он. Алиса фыркнула, поднялась со стула и стала снимать пену, довольна, что смогла уесть мажора. Ничего, пусть привыкает. Алиса тоже ездить может, если её достать хорошенько. Импровизированный обед прошёл в полном молчании. Оба ели пельмени с курицей и порезанными овощами и старались не смотреть друг на друга. На улице стояла жара. Кондиционер в доме не было. Родители не особо горели желанием его покупать. Так что пришлось открыть на распашку все окна. Теперь отношения не выяснишь. У народа вокруг слух практически идеальный, особенно когда это касается сплетен. Опозорится больше, чем есть, Алиса не хотела. После воды захотелось есть, причём очень быстро. Желудок напомнил своему хозяину, что его давненько не кормили. Виталик вздохнул, слез с дивана и подошёл к холодильнику. Открыл его, выругался и закрыл. пустой. Шнур вытащен из розетки. Ну, чудно же. Ничего съестного в доме не было. В этом Виталик убедился, методично обшарив все шкафчики и полки на кухне. «Спасибо, папа», — буркнул Виталик. «Если и дальше так пойдёт, то одним байком отец точно не отделается. Это ж надо было такую дичь придумать. Сослать любимого сына непонятно куда, в компании непонятно с кем». Виталик вспомнил сидящую у стены кикимору, понял, что еду она с собой вряд ли привезла, и выругался повторно. Надо было где-то искать еду. Пекло на улице оптимизма не внушало, но живот возмущался всё настойчивее, а потому Виталик отправился на выход. Следовало постараться найти здесь продуктовый, если он, конечно, существовал в природе. Виталик вышел, завёл авто, открыл ворота и почти нос к носу столкнулся с оборегенами. Двумя дамами в возрасте, одетыми в халаты и платки. Бабки, проще говоря. Они, не скрывая любопытства, внимательно осматривали и его, и машину. «Добрый день!» – ослепительно улыбнулся Виталик. «Я Виталий, гость Карсовой Татьяны Викторовны. Она разрешила мне пожить здесь несколько дней. Вы не подскажете, где здесь продуктовый?» Бабки существенно расслабились. Фамилия и имя владелица дома – Явно сослужили Виталику хорошую службу. Магазин оказался всего лишь в 6 кварталах от дачи. По нормальной погоде можно пешочком прогуляться, но по такой жаре, конечно, только машина со сплитом. Ещё одна проблема ожидала Виталика в самом магазине. Готовой еды у них не было. Сам готовить Виталик не умел, максимум бутерброд сделать. Никаких пиццерий поблизости не существовало. Ехать в город ради пиццы Отец посчитает, что он Виталик проиграл пари. Так что пришлось покупать то, что под руку попало, а потом идти на поклонки Кимиры. Она на удивление легко согласилась и даже вполне сносно всё приготовила. По крайней мере, голодный Виталик проглотил то, что было на столе и даже не заметил. Ужинать чем будем? ехидно поинтересовалась Кимира. Там десяток пельменей и треть курицы остались. Съежу я, проворчал Виталик. После еды Он пребывал в относительно благодушном настроении. В принципе, так жить вполне можно было. Кемра готовит, он продукты покупает. Неплохой симбиоз.